Глава восьмая. Новый день обещает быть пасмурным и серым. Несмотря на слова Сливы, я все еще надеюсь, что Диамант меня не обманет. Может быть, сегодня я все же выйду во двор, и свежий ветер прогонит эту печаль. Мне разрешат снять ботинки, и я смогу зарыться стопами в мягкую землю. Сладкий и резкий аромат примятой травы уже почти мерещится мне. Да. Это случится сегодня. Шаги. Их двое, и вторая поступь тяжелее. Слива и подбородок, наверное. Я поднимаюсь, когда в замке уже слышен скрежет ключа. А вот и они. Именно этих двух я и ожидала увидеть. Ты готова? Улыбается Слива. Да. Подбородок смотрит на меня с угрозой. «Я не буду пытаться сбежать», — уверяю я. «Сбежать», — говорит она, — «с галереи, вот уж не думаю». «С галереи? Но мне обещали прогулку снаружи, там, за стенами». Я указываю на окно. «Там, на территории. Доктор Диамант так сказал». Слива отводит взгляд. «Туда, за стены, таких не пускают». Подбородок хватает меня за руку. «Галерея или ничего? Решай сама». Слива уткнулась взглядом в пол. Она знает, как сильно я хочу выйти из приюта. Подбородок встряхивает меня. «Нечего копаться. У нас и другие пациенты есть, кроме тебя». «Так значит, никакого свежего воздуха не будет, и ничто не прогонит мою тоску, от которой так тяжело на сердце». Галерея нисколько не приободряет меня. Солнце не заглядывает в эти окна. За столом нет капеллана. И коробки с книгами нет. Нет музыки. Пианино пусто, брошено. Что мне делать? Как и остальные сидеть, пуская слюни на колени. Мимо проходит санитарка. Ее я раньше не видела. Она не очень хороша собой, а красные щеки и блестящие глаза придают ей нетрезвый вид. Женщина садится за пианино. Разминает пальцы, бросает взгляд через плечо и широко улыбается, не обращаясь ни к кому-то конкретно, уж точно и ко мне. Но улыбка ее не поддельна, будто она действительно рада быть здесь. Она играет «Зеленые рукава» и «Лондонский мост», и другие всем известные старые песни. Примечание. «Зеленые рукава», английский, «Green Sleeves». Английская народная песня, известная с 16 века. «Лондонский мост». Английский. «Лондон-бридж» из «Fallin' Известный с 1744 года. Народный детский стишок. Конец примечания. Некоторые подпевают ей. Я не присоединяюсь к ним, но все это хотя бы немного заглушает колокол и тиканье часов. Кто-то плачет. Женщина. Она где-то далеко. Я не вижу ее, но слышу. Она все плачет и плачет. Румяная санитарка продолжает играть, а больные петь. Неужели никто не слышит ее? Ведь эта женщина совершенно безутешна. О, какая тоска! Какая ужасная жалоба в ее голосе! Какие горькие рыдания! Ни один звук не сравнится с этой болью невосполнимой утраты. Не могу это вынести. Не могу. Закрываю глаза и затыкаю уши, напевая что-то заунывное и лишенная мелодии. Вперед и назад. Я раскачиваюсь. вперед и назад. Делаю вдох. И вот снова эти рыдания. Если она не остановится, мне придется. Руки. Красные, грубые, мозолистые руки хватают меня. Подбородок и слива тащат меня к двери. И дальше, из галереи, потом по ступеням. Но я все еще слышу ее. Даже в моей комнате. Даже тут. Рыдание, стихающее рыдание. «Успокойся», — говорит слива, прикасаясь к моему лицу платком. «Почему никто ее не утешил?» Мой голос сел и кажется грубым. «Она надрывала сердце». «Это была ты, Мэри», — мягко произносит слива. «Никто не плакал, кроме тебя». Проснувшись, я вижу Диаманта на стуле рядом с моей кроватью. Он смотрит на меня. Секунды проходят одна с другой. Теперь вы видите, что с вами делают эти погребенные воспоминания. Я сажусь, спускаю ноги с кровати. Мне нужно подняться. Правда, я так ослабела. Да и что-то подсказывает мне. Диамант не представляет собой угрозы. Не в этом смысле, по крайней мере. Я не могу вспомнить прошлое. Не можете? Или не хотите? От гнева в его голосе у меня пересыхает горло. Мне хочется пить, но вода на столике у двери... И мне придется пройти мимо него, чтобы добраться до нее. Я не могу, говорю я, не отрывая взгляд от рук. Чего вы боитесь? Его голос смягчается. Теперь он спокойный и убаюкивающий. Я поднимаю глаза и встречаю его взгляд. Вы расскажете Омаку. А, а, кивает он. Я так и думал. Вас выдает выражение лица, когда вы видите его. Мое лицо опять выдало меня. Он главный врач, и я обязан сообщать ему о вашем прогрессе. Но могу пообещать не говорить о деталях. Некоторое время он не сводит с меня взгляд. Не все, что вы помните, непременно должно быть правдой. Мы все видим вещи по-разному. Вот взять хотя бы цвет неба. Небо серое. Какого оно цвета, по-твоему? Серого, отвечаю я. А я назвал бы его бежевым. Бежевым? Нет, оно шиферно-серое, но уж точно не бежевое. Он улыбается. Вот видите, никто из нас не лжет. Мы оба говорим правду. Так же и с прошлым. Воспоминания — это то, как мы интерпретируем события. Что мы называем правдой, как ее видим, и не более. Иногда мы ошибаемся. Но меня это не касается. Я не детектив. Он откидывается на спинку стула. Никто не пытается вас подловить. Я делаю вдох. У меня бывают кошмары. От досады руки сковывает спазм. Досады на себя или на Диаманта я даже не знаю. Он кивает. Кошмары редко бывают воспоминаниями. Обычно это проявление беспокойного разума. Я уже рассказала ему. Рассказала ему о моих кошмарах, и они ничего не значат. Он хочет еще. Мне не хочется вспоминать, что случилось. «Вот, я это сказала. Дело сделано». «Конечно, вам этого не хочется. От нетерпения его голос становится более резким. Значит, он устал. Устал от бесконечных и ни к чему не ведущих разговоров. Именно поэтому вы и похоронили их в своей памяти. Его челюсть напрягается. Неужели вы не видите, что чем дольше держитесь за эти ужасы, тем быстрее они разрушают ваш разум. Эти воспоминания уничтожат вас, если вы им позволите. Уничтожат меня? То есть все немногое, что осталось от меня, исчезнет? Но ведь в этом наверняка нет ничего плохого, не такая уж большая потеря для мира. Я и раньше лечил пациентов с травматической амнезией. И гипноз помог им? «Нет. Он делает глубокий вдох. Не помог, потому что тогда я не слышал о гипнозе. То есть не слышал, что его можно использовать в лечении. Как и вы, я думал, что это нечто из разряда развлечений для мюзик -холов. Теперь я все понимаю лучше. Он не позволит мне прекратить сеансы. Теперь мне это ясно. Он должен спасти меня» даже если я этого не хочу. Он должен спасти меня, чтобы доказать собственную правоту. Я понимаю ваши сомнения, правда, но вы должны мне верить. Это лечение может излечить и излечит вас, но только если вы позволите. Верить вам? Руки начинают дрожать. Я сжимаю ткань юбки, чтобы унять дрожь. Как я могу вам доверять? если вы мне солгали. «Солгал?» «Вы такой же, как Омак. Такой же, как все они». Он хмурится, постукивая ручкой по блокноту. «Вы сказали, что мне можно выйти наружу. Вы обещали». «И вас не выпустили?» Я отрицательно качаю головой. На его челюсти дергается мускул. «Тогда завтра вы выйдете на прогулку, даже если там будет лить, как из ведра». Даже если мне самому придется вывести вас. Даю слово. Он встает и собирается уйти. У меня были братья. Слова сами вырываются изо рта: Три брата. Их больше нет. Нет. Они мертвы. Он хмурится и делает шаг ко мне. Вы уверены? Я пожимаю плечами. Мне казалось, это только кошмар, но. Я отрису головой. Думаю, это настоящее воспоминание. Он садится на стул, скрещивает руки на груди. Расскажите мне. Я вспомнила те звучит глупо. Лицо становится жаркое, и шерстяное платье колет под мышками. Было холодно, и кто-то звонил в колокол. Он подается вперед. Колокол, говорите? Да, он все время звонит. Ведь правда? Сейчас я не слышу его, и мне не хочется, чтобы он считал меня сумасшедшей. Иначе я никогда не выберусь отсюда. То есть я хочу сказать, там был колокол, в той церкви. И все. Диамант кивает. Ваши братья умерли вместе? Да. Я вижу их. Все тролли лежат в ряд. Их кожа холодная и липкая, когда я целую их в лоб. Можете вспомнить, как они умерли? Как же холодны эти мальчики, прямо как лед, белый и неподвижный. Мот, я не помню. Его кожа бледнеет. Он думает, это я их убила. Надеюсь, он не прав. Я уже здорова. Пальцы еще сильнее сжимают подол, взрываются в грубую жесткую ткань. Ее прикосновение успокаивает. А вы сами чувствуете себя здоровой? Он пристально и с любопытством смотрит на меня. Да. Я выдерживаю его взгляд и напоминаю себе, что нельзя прятать глаза, нельзя нервничать. Вряд ли причина такой тяжелой болезни так просто даст о себе знать. Обычно такие воспоминания погребены слишком глубоко, чтобы их можно было пробудить. По щелчку пальцев. «Так значит, есть что-то еще?» «Боюсь, что да». «Значит, это еще не все. Есть что-то хуже смерти моих братьев. Гораздо хуже. Расскажите мне о своем отце», — просит он. «Я не...» «Но я помню. Я и правда помню. Он мертв, как и моя мать». Пытаюсь засмеяться, но смех застревает в горле и что-то жжет глаза. Он умер от инфлюенции, когда мне было двенадцать. Моя мать умерла при родах. Я отняла у нее жизнь, не успев сделать и вдох. Он подается ко мне и тихо произносит. Вашей вины в этом нет, Мот. Не вы решали, приходить в этот мир или нет. Его мягкий голос должен меня утешить, но словами правды не изменишь. «Смерть следует за мной», — возражаю я. «Она всегда следовала за мной. Я проклятый Диамант, и даже ваш диагноз не спасет меня». Он трясет головой. «Нет, вы не прокляты. Я вообще не верю в проклятие». «Но я проклята!» Как же грубо звучит мой голос. Будто это Диамант виноват в том, что их не стало, а не я. Воспоминания о похоронах, зияющей пустоте и давящем чувстве вины захлестывают меня. Неужели он правда думает, что он способен избавить меня от этого ужаса при помощи блестящего колечка? Его ручка замирает над блокнотом. Что вы можете рассказать о братьях? О моих братьях? Почва один за другим проглатывает три гроба. От каждого из них поднимается... Торфяной запах чернозема. Они мертвы. Кроме них у меня не было никого. Диамант кивает и ждет, ждет, пока я, наконец, не выдерживаю. Они были старше меня. Кулаки сжимаются сами собой, изо всех сил до боли. Я родилась по ошибке. Никто меня не планировал. Слова вырываются так внезапно, громоздятся друг на друга. И эта ошибка стоила моей матери жизни. Ваши братья, Мот, помните их имена? Конечно. Сэм. Сэм был старшим. И потом... Потом... Я знаю их имена. Должна знать. Сэм и... Нет. Их нет. Я ищу, стараюсь найти братьев в своей памяти их имена, лица, но их нет. Мой взгляд утыкается в колени, сложенные на них руки, которые кажутся мне чужими, настолько они бледны и болезненны и не принадлежат мне. «Память вернется», — говорит Диамант мягким голосом. «Вы не потеряли ее, Мот. Ничто не потеряно». «О, но ведь он не прав. Я уже потеряна». И как же давно я потеряна. Как же давно.